Кораблев в школу не явился. Вместо этого в большую перемену в учительскую вошла сторожиха и передала директору сложенный в четверо лист бумаги. Никита Кузьмич просил передать, сам даже в школу войти не пожелал. Федор Семенович пробежал глазами бумажку, озадаченно потер щеку. А драки между Кораблевым и Ручьёвым учитель узнал еще вчера вечером, и она его изрядно встревожила. Любая ребячая драка доставляла учителю немало хлопот и огорчений, но это было особенно неприятно. Никита Кузьмич, конечно, поймет ее по-своему и всем будет твердить, что его сына выживают из школы. Федор Семенович ждал, что отец Вити вот-вот явится в учительскую и будет требовать сурового наказания Кости Ручьева. Но то, что директор прочел сейчас, явилось для него полной неожиданностью. «Федор Семенович», – в полголоса спросила Галина Никитична, поднимаясь с дивана. «Что пишет отец? Чего он хочет?» Федор Семенович еще раз прочел про себя заявление Никиты Кузьмича. «Да, новости каждый день». Никита Кузьмич требует выдать Витины документы. Собирается перевести сына в другую школу. Учителя встрепенулись. Преподаватель географии отложил в сторону газету, посмотрел поверх очков на Галину Никитичну. «Вы, вероятно, в курсе дела. Из-за чего, собственно, Ручьев схватился с вашим братом?» «Я говорила с Витей. Он утверждает...» что отказался рисовать плакат, а Ручьев будто бы налетел на него с кулаками, — глухо сказала Галина Никитична. — Но я, признаться, не очень верю этому. — А, по-моему, вполне вероятно. Надо знать характер Ручьева. Илья Васильевич назидательно поднял палец и заговорил о том, как одно цепляется за другое, Сначала Витю оттолкнули от комсомола, настроили против него всех ребят, а теперь довели мальчика до того, что он должен менять школу. Федор Семенович еще раз перечитал заявление. Драки были довольно редким явлением в школе и, по выражению Клавдии Львовны, давно ушли в область преданий. «Что же делать?» – растерянно обратилась к директору Галина Никитична. Ручьева только что приняли в Комсомол, и вдруг такой срыв. Может быть, комсомольскую группу собрать? А я бы советовал Ручьева на педсовет вызвать, поговорить с ним, предупредить. Слишком он горяч и не сдержан, — предложил Илья Васильевич. И вообще надо решительно встать на защиту Вити Кораблева раз и навсегда оградить его от всяких нападок. Федор Семенович ответил не сразу. Он медленно прошелся по учительской. Случай был не из легких. Отпустить Витю Кораблева в другую школу? Сколько это вызовет разговоров среди родителей? Какое нелестное мнение составится о высоковской школе по всей округе? Какой удар будет нанесен? Галине Никитичне. Все скажут, что она молода, неопытна, не сумела удержать в школе даже родного брата. А может, и в самом деле построже наказать Костю Ручьёва, но так ли уж он виноват? Ведь в драке Ручьёв пострадал не меньше, чем Витя Кораблев. И кто из них больше виноват, это еще надо выяснить. С Спецсоветом пока подождем. Заговорил, наконец, Федор Семенович. Посмотрим, как ребята поведут себя. Мне кажется, что драка – это не совсем обычная. Из-за ней что-то скрывается. Весь день Костя не выходил из класса и отсиживался на задней партии. Он все ждал, что его позовут к Федору Семеновичу или Галина Никитична попросит его остаться после уроков. Но к директору почему-то не звали, учительница к нему не подходила. Только Паша с Васей, поглядывая на Костю, покачивали головами, а Варя кидала такие сердитые взгляды, что мальчик невольно закрывал ладонью распухший нос. После занятий Костя долго копался в партии и отправился домой тогда, когда в классе никого не осталось. У моста через Чернушку он заметил Митю и Варю. Они стояли у самого берега реки и продавливали ногами тонкий зеленоватый лед. Костя, втянув голову в плечи, решил незаметно проскользнуть через мост. «Здравствуйте!» – неожиданно обернулась к нему Варя. «Стыдно со всеми-то вместе идти. Один пробираешься. Так тебе и надо, битый нос!» Костя остановился. «Молчишь? Отвечать нечего?» Наступала девочка. «Комсомольского стажа без году неделя, а уже отличился. Вон, сколько медалей на тебя навешали!» Костя вспыхнул и вновь прикрыл нос ладонью. «И охота была связываться тебе с Кораблевым!» «С досадой!» — сказал Митя. «Не хотел он рисовать и шут с ним!» «Теперь пойдет звон на весь белый свет, ручье в драку затеял». «На комитет потянут, к директору», — заметила Варя. «Строгий выговор можешь заработать». «Очень свободно», — подтвердил Митя, «а то еще и с предупреждением». «Но ну и пусть строгий», — с отчаянием выкрикнул Костя. «А только я ему все равно не позволю». «Опять на стенку полез?» — нахмурилась Варя. «Чего ты не позволишь?» «Не дам учителя поносить, и все тут. Вы знаете, что Кораблев про Федора Семеновича сказал? Учитель со мной личные счеты сводит!» И Костя торопливо передал подробности вчерашней стычки. «Так и сказал? Личные счеты?» — переспросила Варя. — А ты, значит, и навесил ему по первое число? — деловито осведомился Митя. — Сам не знаю, как вышло. Кровь в голову ударила. — Ну и правильно, и я бы не стерпел. Вырвалось у Мити. Но, заметив строгий взгляд Вари, мальчик сконфуженно поправился. — Я не в том смысле. Можно, конечно, и без рук. — Что же теперь делать, ребята? — озадачно спросила Варя. «Вопрос ясен», — сказал Митя. «Пусть Коська все как было, так и расскажет. И в классе, и Федору Семеновичу, и в комитете доложит. Я так думаю, выговор ему теперь могут без предупреждения дать». «Учителям надо рассказать. Это так», согласилась Варя. «А всем ребятам нельзя. Вы понимаете, что будет?» Вдруг вся школа узнает, что Кораблев директора оскорбил. Тут же такое поднимется. Ребята ему этого не простят, проходу не дадут. А пусть Витька перед Федором Семеновичем извинится. Так, мол, и так виноваты дело с концом, — предложил Митя. — Так он и будет извиняться, — сказал Костя. — Тогда и по делом ему, — заявил Митя. «Не бросайся такими словами, ни черни, не следует!» Варя с укором посмотрела на мальчиков. «Вы же поймите, Витя, какой на есть, а товарищ нам! Мы, как говорили, поможем ему, вытянем, а вот опять все в кривь да в кость полезло. И если мы сейчас Витю не поддержим, то совсем оттолкнем его от себя!» «Это, пожалуй, — растерянно признался Митя а что же делать?» «Вот и я спрашиваю, что делать?» – вздохнула Варя. «Давайте думать». «Давайте», – уныло согласился Митя. Ребята поднялись на мост и, опершись о перила, стали смотреть на реку. Мороз, хотя и заковал чернушку в панцирь, но вода не смирилась и продолжала бежать под зеленоватым льдом, шевеляя и расчесывая речные водоросли. От леса надвинулась серая туча, потянула холодком, и первые робкие снежинки закружились в воздухе. Ребята вытянули руки, и снежинки, падая на ладони, быстро таяли, оставляя прозрачные капельки воды. Через мост проехал на тележке дед Новоселов и с недоумением покосился на школьников. «Вы что?» как на карауле застыли. Или зиму встречаете? Идиот она, матушка, в свое время знает». «Ничего мы не придумаем», сказал Митя, когда тележка с дедом скрылась за поворотом дороги. «Пошли домой, у меня ноги мерзнут». Неожиданно Варя забарабанила кулаками оперила моста. «Есть! Нашла! Теперь знаю, что делать». Она схватила Костю за руку. «Слушай, тебе надо помириться с Кораблевым». «Как помириться?» — не понял Костя. «Очень просто прийти в класс и сказать. Ничего такого между нами не было. Просто поспорили по пустякам и запеченной картошке, и руку Вите подать». «Да ты что, смеешься надо мной?» — обиделся Костя. «Шут я ему гороховый!» «Ах, вот как!» — рассердилась Варя. «Гордость не позволяет!» «А как же я о своей двойке пионерам рассказала!» Но Костя наотрез отказался мириться с Кораблевым. «Это и впрям ни в какие ворота не лезет!» — поддержал его Митя. «Вроде сам себя высечешь!» На склоне школьной горы показалась Галина Никитична. «А давайте учительницу спросим», — неожиданно предложила Варя. «Как она скажет, так и будет». Костя подумал и махнул рукой. «Разговора с классной руководительницей все равно не избежать. И, может быть, лучше даже не оттягивать его». «Только ты сама рассказывай», — попросил Костя. «Я не смогу больше». Галина Никитична поравнялась с ребятами. Вы чего морозитесь? Домой пора. Пойдемте вместе. Все направились к Высокову. У нас тут спор вышел, начала Варя и слово за слово обо всем рассказала учительнице. От неожиданности Галина Никитична даже замедлила шаг. Она вспомнила свои школьные годы, вспомнила, как ребята сурово обходились с теми, кто позволял себе оскорбить «любимого учителя» и поняла, что угрожает ее брату. «Я не оправдываю Витю», — медленно заговорила учительница. «Но виноват не только он. Витя во многом повторяет слова отца, и нам надо что-то предпринять». «Я вот говорю, помириться надо, а Костя не желает», — сказала Варя. «Понимаю, это нелегко». Галина Никитична посмотрела на мальчика. Ссора не пустяковая. Я только вот о чем хочу тебя попросить. Не рассказывай пока ребятам, из-за чего вы повздорили с Витей. Это можно, Костя?» «Конечно, можно», — ответила за мальчика Варя. «Он же не маленький, понимает». «Хорошо», — глухо перебил ее Костя, поднимая воротник пиджака. «Я помолчу». Глава 21. Худые дни. Неизвестно, откуда, но школьники узнали, что Никита Кузьмич потребовал от директора выдать ему Витины документы. Федор Семенович документов не выдал, а сам лично пошел к Кораблевым и просидел у них целый вечер. Разговор будто бы кончился тем, что Никита Кузьмич согласился оставить сына в школе, но с условием, что зачинщик драки Костя Ручьев будет строго наказан. Через два дня Витя вернулся в школу. На глазу у него лежала черная повязка, волосы были гладко зачесаны назад, новая рубаха коробом стояла на груди. «Били его, колотили, а с него все, как с гуся вода!» — шепнул Паше Вася Новоселов. «Сияет, как млад месяц!» Такого разве пробьешь? Смотрите, сивушка гуляет, один-двоих скрутит, — отозвался Паша. Ребята задумались, что же случилось с Костей. Он хоть и горяч, но в драку из-за пустяка не полезет. И если решился схватиться с Кораблевым, были к тому причины серьезные и необычные. Паша и Вася несколько раз пытались выведать у приятеля, из-за чего тот подрался с Витькой, но мальчик упорно отмалчивался. — Да что ты право тихоней стал? — возмущался Вася. — Кораблев говорит, тебе по всем линиям проработка будет, а ты молчишь, как рыба. Защищайся! Но однажды к Паше и Васе подошел Колька и сказал, что случилось на реке Чернушки. — Вы, Костю, в обиду не давайте! — попросил он а задаченные приятели поделились новостью с Варей и Митей. «Мы теперь знаем, ручей за учителя вступился. Нам надо поддержать его». Но Варя замахала на них руками. «При чем тут, Федор Семенович? Просто Костя с Витькой подцапались по мелочи. Вы же, мальчишки, не можете без этого?» Паша недоверчиво усмехнулся. «Расскажи еще кому, а я Коську вот как знаю». «Говоришь, по мелочи подсапались», — возразил Вася. «Так давно бы замирились, а они и не смотрят друг на друга». «Ну и помирятся, дайте срок Эге, присвистнул Паша. «Да скорее чернушка вспять потечет». Мальчишки так ничего и не поняли, но про себя решили своего друга в обиду не давать. Дело тут темное, но раз на то пошло, кораблеву тоже будет несладко. Узнает он. Худые дни. И худые дни начались. Во время уроков Витя частенько получал записки без подписи. Кораблев, признайся честно, за что тебя побили. Будь хоть раз человеком. Извинись перед Федором Семеновичем. Мы требуем. Кто против учителя, тот против нас. Витя злорвал записки на мелкие клочки, старался показать, что он спокоен и невозмутим, но в то же время невольно чувствовал, что вокруг него творится неладное. Как-то после уроков старшеклассники собрались на спортплощадке сыграть футбол. Витя был прославленным центром нападения, и ни одна игра не обходилась без его участия. Но в этот раз никто почему-то не передавал ему мяча. Витя рассердился и, захватив меч, повел его напролом к воротам противника, но тут раздался свисток. Вася Новоселов, он был неизменным судьей на всех футбольных состязаниях, отобрал у него меч и назначил штрафной удар. Витя заспорил, что это от себя и таких правил нет. За пререкание судьей удаляйтесь с поля, неумолимо объявил судья. «С поля! далой! дружно закричали игроки. «Плевал я на эту вашу лопотную команду!» – фыркнул Витя и с независимым видом ушел с площадки. В другой раз Паша и Вася задержали Кораблева в классе. Они загородили дверь и приперли ее стулом. «Садись, Кораблев! Поговорим!» Витя с недоумением оглядел ребят. «Садись, не робей, драки больше не будет!» — усмехнулся Паша. «На днях Ручьева на комитет комсомола вызывают. И тебя, наверное, пригласят. Ты что говорить будешь? Напали на тебя? Обидели?» «Как было, так и скажу!» — глухо выдавил Витя, все еще не решаясь сесть за парту. «Не я первый в драку полез». «Знаем мы, кто первый!» Оборвал его Вася. Ты лучше объясни, зачем Федора Семеновича оскорбил? Когда у него прощения просить будешь? История с дракой приобрела для Кораблева странный и непонятный оборот. С каждым днем все больше и больше школьников не желало разговаривать с Витей. Даже Прахов начал сторониться Витей, хотя Кораблев уже несколько раз приглашал Алешу к себе домой послушать «Радио и сыграть в шашки!» «Я бы с охотой!» «Да, понимаешь, все некогда!» Юлил Прахов и куда-то исчезал. «Подумаешь, свет клином сошелся!» Храбрился Витя. «Проживу я один, радио буду слушать, На охоту могу пойти!» Но в душе он сознавал, что обманывает себя. Слушать радио не хотелось, Идти одному на охоту скучно. Вскоре уехал отец. Вторая бригада получила шесть путевок на районные курсы просоводов. На бригадном собрании Марина предложила, кроме молодежи, послать на курсы Никиту Кузьмича. Тот начал отказываться, ссылаться на годы, на недомогание, но Марина настояла на своем. Никита Кузьмич нехотя собрался и отправился в район. В доме Кораблевых стало совсем тоскливо. Сестра почти все время проводила в школе, и лишь одна мать хлопотала по хозяйству. По утрам Вите все тяжелее становилось ходить в школу. Он затягивал сборы до последней минуты, зачем-то несколько раз переобувался, пока мать почти силой не выпроваживала его из дому. Однажды после обеда Витя надел новый полушубок, валенки и теплую шапку. «Ты куда это собрался?» – удивленно спросила сестра. «К отцу поеду, в район», – мрачно заявил Витя. «Пусть он меня в другую школу устраивает. Ребята мне здесь житья не дают». «Не выдумывай», – перебила его Галина Никитична. «Я ведь знаю, почему ребята тобой недовольны». «Я по правде сказал, как есть. Не терпит нас учитель». «Как у тебя язык?» – поворачивается на такие слова. «Отец наш в трех соснах заблудился, а ты, как попугай, повторяешь его несправедливые слова. Надо же думать, Виктор, самому думать!» Галина Никитична несколько раз прошлась по комнате, потом достала лист бумаги и, присев к столу, решительно написала записку. Затем вложила ее в конверт. «Хорошо». «Поезжай к отцу, устраивайся в другую школу, только передай, пожалуйста, новому директору вот это письмо». «Какое письмо?» — насторожился Витя. «Я написала коротко», — объяснила сестра. «Ты оскорбил учителя. Товарищи требуют, чтобы ты извинился перед ним. Но у тебя не хватило на это мужества, и ты предпочитаешь перейти в другую школу, Так пусть новый директор знает об этом. Галина Никитична сунула брату письмо, оделась и вышла из дому. Мальчик долго смотрел на синий конверт, не зная, что с ним делать. К нему подошла мать. — Не ожесточай себя, сынок. Коль провинился в чем, так повинись. Повинную голову и меч не сечет, да и тебе легче будет. — Ничего ты не знаешь. Раздраженно сказал Витя. Не вмешивайся ни в свое дело. И, сунув письмо в карман, он выскочил за дверь. Глава двадцать. Отец До районного центра было километров десять, и Витя решил добраться на попутной машине. Но на шоссе не видно было ни одного грузовика, и мальчик пошел пешком. Но чем дальше уходил он от Высокого, тем сильнее охватывали его сомнения. Удастся ли ему устроиться в районную школу, да еще в середине года? Как встретят его учителя и ребята, особенно после того, как узнают, почему он ушел из старой школы? А если серьезно подумать, что и имеет против... Федора Семеновича. Два или три раза директор вызывал его к себе в кабинет по поводу каких-то проделок. В остальное же время он был добр к нему, внимателен и всегда радовался его успехам по математике. Когда же речь заходила об изготовлении новых приборов по физике, то учитель один из первых называл имя Вити Кораблева. Правда, учителя сильно недолюбливают отца, Почему так? Витя никогда толком не понимал, а просто верил отцу на слово. Мальчик оглянулся на школьную гору. В саду на высоком шесте был виден жестяной флюгер метеостанции. Торчали на деревьях осиротевшие дуплянки и скворечники. На белой заснеженной крыше школьного здания чернели крылья маленького ветродвигателя, который давал электроэнергию для физического кабинета. Витя вздохнул и отвернулся. Нет, что там ни говори, а все же хорошие были дни, когда он вместе с ребятами мастерил и флюгер, и скворешни и ветродвигатель. Мальчик прошел километра четыре, когда из-за поворота шоссе навстречу ему неожиданно выскочила зеленая трехтонка и, обдав снежной пылью, пролетела мимо. В кузове машины сидели колхозники, и среди них Витя заметил отца. Мальчик замахал руками и бросился вслед за трехтонкой, но та была уже далеко. Не понимая, почему отец возвращается домой, Витя повернул назад. Жесткие, необношенные валенки натирали ему ноги. Он еле шел и только к сумеркам добрался до высокого. Заглянул в контору колхоза. Здесь было людно, заседало правление с активом. В углу сидела группа школьников. Сергей Ручьев что-то говорил. Рядом с ним Федор Семенович писал протокол. В углу Витя заметил отца. Тот сидел на корточках, нахохлившись как сыч, и дымил папироской самокруткой. Сергей рассказывал об учебе колхозников. Большинство членов артели уже сейчас посещают агротехнический кружок, созданный при помощи учителей. Несколько человек удалось направить в район на курсы просоводов. «Направить направили, а некоторые уже утомились, на каникулы приехали», сказал один из членов правления. «Да, Никита Кузьмич, в чем дело?» спросил Сергей Кораблева. Недели не прошло, вы уже дома». «Я председатель тебе потом доложу», отозвался тот. «Не ломай собрание». Неожиданно вошла Марина, протолкалась к столу и что-то шепнула Сергею. Тот покрутил головой. — Срочное донесение, товарищи. Марина только что по телефону с районом говорила. — Кораблев-то наш. — Того. Вроде как сам себя с курсов уволил. — Никита Кузьмич, вы бы объяснили людям? Кораблев потушил цигарку и кряхтя поднялся. — Освободите, граждане. Не по годам мне эти курсы. Там одних наук, почитай, полная дюжина. Агротехника, машиноведение, ботаника. И не выговоришь, язык заплетается. А у меня мозги задубели, пальцы перо не держат. Да и в сон, признаться, клонит. Насчет сна это в аккурат, фыркнул дед Новоселов. Мы с кузьмичом осенью на слете в районе были. Так он все проспал и художественную часть добавок. Я его бужу, домой пора ехать. А он сердится. Погоди, Тимофей, еще петухи не пели. В правлении дружно засмеялись. Сергей постучал карандашом по столу. Давайте по существу, товарищи. Давайте, поднялась Марина. Я давно о Никите Кузьмиче хочу поговорить. Человек он будто уважаемый, хозяйственный, а вот учиться не желает и людей в бригаде с толку сбивает. «Кого это я сбиваю?» – спросил Кораблев. «А помните весной, что было? Просила я вас с девчатами о зиму пшеницу бароновать, а вы такое им наговорили. Баронование, мол, затея опасная, можем весь хлеб погубить. Чуть тогда всю работу не сорвали». «Было такое дело?» – спросил Сергей. «За год много чего было, всего не упомнишь». Неопределенно буркнул Кораблев. «Словом я так скажу», — продолжала Марина. «Работает, Никита Кузьмич, как мужик доколхозный, от всего нового шарахается, вот теперь из курсов сбежал». «Что же ты предлагаешь?» — спросил Сергей. Витя, подавшись вперед, старался рассмотреть в полутьме лицо отца. Ему казалось, что после слов Марины отец должен был подняться во весь рост, подойти к столу и так ответить бригадиру, чтобы та не знала, куда деваться. Но он почему-то молчал и курил цигарку за цигаркой. «Есть у меня предложение», — сказала Марина. «Не желает Никита Кузьмич учиться, дать ему другую работу в колхозе, пусть в шорники идет или в сторожа». Кораблев приподнялся и уставился на девушку с таким видом, словно с малых лет не видел ее и теперь не может признать. Но «Ну, Балашова! но ну, соседка! Вон ты какая стала!» И он, расталкивая колхозников, пошел к двери. «Обождите, Никита Кузьмич!» – остановил его Сергей. «Что вы взвелись прежде срока? Разговор полюбовно идет, послушаем, что еще люди скажут». Раздались голоса, что просьбу Кораблева надо уважить и не посылать его больше на курсы. Слово попросил Федор Семенович. Ветя так и подался вперед. Вот когда учитель высмеет отца и сведет с ним счеты. «Легко же вы с человеком разделались», — заговорил Федор Семенович. «Уважить, освободить. Слов нет». «Шило в мешке не утаишь». Никита Кузьмич подстал от людей, постарел не по годам. Но что в поле он работать умеет, землю понимает. Этого у него не отнимешь. И рано ему еще в сторожа уходить. Витя все ждал, что после такого осторожного вступления учитель наконец-то обрушится на отца. Но ничего плохого он не сказал Он даже посоветовал правлению Никиту Кузьмича от курсов не освобождать, а обязать закончить их, да не как-нибудь, а с отличием. «Кораблев у нас не из слабеньких, твой войдет, одолеет». Члены правления согласились с ним. Витя с недоумением поглядывал то на отца, то на Федора Семеновича. Вдруг он заметил рядом с собой Костю Ручьева. Взгляды их встретились. «Слушай, как учитель на твоего отца нападает!» – казалось, говорили Костины глаза. – «Все бы так нападали!» Витя зябко поежился и выскользнул за дверь. Дома он молча разделся и забрался на печь. В голове у него все перепуталось. До сих пор Витя считал отца одним из самых уважаемых людей в колхозе. Никита Кузьмич много лет был членом правления, потом кладовщиком, с его мнением считались, к нему прислушивались. Он отлично знал все колхозные угодья, по его сигналу начинали сев, синокос, уборку хлебов. Никто удачливее и дешевле Кораблева не умел купить для колхоза племенного быка или рабочих коней. И вдруг против отца подняли голос. «И кто же?» Марина Балашова, соседка, молодой бригадир. Витя ничего не мог понять. А ведь ему всегда так хорошо и покойно было с отцом. Отец был ласков, заботлив, никогда ни в чем не отказывал, всегда вовремя приходил к нему на помощь. Вскоре Никита Кузьмич вернулся из правления. Семья села ужинать. Витя сосвался на больную боль и от ужина отказался. За столом царило молчание. Первой его нарушила мать. Она спросила отца, правда ли, что на собрании Марина Балашова предложила ему пойти сторожа. «Уже пошло по свету гулять!» Никита Кузьмич поморщился и отложил в сторону ложку. «Марина, она скажет, горяча чересчур». Он поднялся, зашагал по избе, И все больше распаляясь, заговорил о том, что в колхозе его не ценят, старые заслуги забыли, люди сводят с ним личные счеты. Вдруг он остановился. Витя смотрел на него с печки. «Не спишь, сынок?» «А почему на собрании этого не сказал?» глухо спросил мальчик. «А ты разве был на собрании?» опешил отец. «Слышал что-нибудь?» Все слышал. Били тебя, судили, а ты в уголке сидел, отмалчивался. Никита Кузьмич часто заморгал глазами и как-то боком отошел от печки. «Ладно, ты спи, коль не здоров. Спи». Потом он вспомнил. «Да, мать, — сказывала, — ты в район ко мне собрался. Что за спешное дело?» «Никуда я не собрался. Разговоры одни». Буркнул Витя, уполз в темный угол печки, как в нору, и закрыл глаза. Ему и в самом деле показалось, что он заболел. Глава 23 Мир по неволе. Рано утром Витю разбудили голоса. У порога стояла Марина Балашова и торопила отца с завтраком. «Сейчас в район еду на подводе». «Могу и вас на курсы захватить». «Дай хоть чаю напиться, скаженная», – бурчал Никита Кузьмич. «Вы поскорее, чтобы к началу занятий успеть». «Ты кто такая? Боксир, Толкач? В ответе за меня?» «А вы разве забыли, что правление вчера решило? Обязательно вам доучиться надо. Я вот наших девчат на курсах повидаю, накажу им, чтобы они дремать вам на занятиях не давали». Галина Никитична с любопытством поглядывала на Витю. Ни вчера вечером, ни сегодня утром он на школе с отцом не заговаривал. Вскоре Марина и Никита Кузьмич ушли. Витя сел заниматься и, когда время перевалило за восемь часов, отправился в школу. На первом же уроке ему вновь передали записку с требованием извиниться перед Федором Семеновичем. И Витя против обыкновения не порвал ее. В перемены он почти совсем не выходил из класса, из-за чего пришлось крепко повздорить с дежурившим в этот день Костей ручьёвым. В большую перемену перед школой разгорелся первый зимний бой. Из-за снежных бастионов летели белые ядра, доносились воинственные крики. Из окна второго этажа Вити отчетливо было видно, как семиклассники, стягиваясь за дровяным сараем, готовились ударить по восьмому классу с тыла. И ему вдруг представилось, как было бы хорошо выскочить сейчас без шапки и на улицу, предупредить своих о коварстве семиклассников, крикнуть «Ура!» и первому стремиться на противника. Но в ладони лежала смятая записка. Витя вздохнул и отошел от окна. Потом выглянул за дверь. В коридоре было тихо. Дверь в учительскую приоткрыта и до нее совсем недалеко. «Стоит только постучать, войти, и, может быть, через несколько минут на душе уже не будет так тяжело, как сейчас». Ветя оглянулся и направился к двери учительской. Но зазвенел звонок, и в коридор ворвались школьники. Из учительской вышел Федор Семенович. Руки его были заняты классным журналом, книгами и учебными приборами. Предстоял урок физики в восьмом классе. «Да, Ветя!» «Заметил он мальчика. В учительской на столе лежит такая большая стеклянная трубка. Принеси ее, пожалуйста, в класс. Она нам нужна будет на уроке». Когда Витя принес в класс трубку Ньютона, как он потом узнал, ученики уже сидели за партами, только Костя помогал Федору Семеновичу устанавливать на столе учебные приборы. Заметив Витю, он поспешно отобрал у него стеклянную трубку. Можешь не стараться, не твое дежурство. А ты гуляй больше. Ну-ну, воюющие державы, — сказал учитель. Поссорились по пустякам, а обиды на целый год. Вася с Пашей многозначительно переглянулись. Вот она, долгожданная минута. Пусть Костя молчит, это его дело, но они своего друга в обиду не дадут. Федор Семенович... «Они не по пустякам», — серьезным видом сказал Вася. «У них принципиальный спор получился». «Скажите, пожалуйста, принципиальный. Это по поводу печеной картошки-то?» «А вы спросите Кораблева. Он скажет, как все было», — настаивал Вася. А Паша, тем временем вытянув ногу, загородил проход между партами, по которому Витя возвращался на свое место и шепнул. «Ну говори же! Признавайся! Долго мы ждать будем!» И хотя препятствие было не так уж велико, Костя покорно остановился и повернулся лицом к учителю. «Федор Семенович!» – тихо сказал он. «Это правда. Драка не из-за картошки получилась. Мы поспорили». Костя только что сел за свою парту и сейчас с недоумением посмотрел на Кораблева. Что случилось с ним? Неужели у Вити хватит смелости рассказать всю правду? «Ты понимаешь, что будет?» – обернувшись, Костя встревоженно шепнул Аваря. Костя нахмурился. «Да, он понимал. Сейчас Кораблев произнесет те самые слова, которые были сказаны им тогда на берегу Чернушки». Несправедливые, оскорбительные слова. Нет-нет, никто не должен их слышать, ни учитель, ни ребята. Поспорили, так поспорили. Что за беда? Сказал Витя учитель. А в драку вступать зачем же? Не к лицу, это вам. Садись-ка за парту. Это я виноват, Федор Семенович». Упрямо продолжал мальчик, одержимый только одним желанием, поскорее во всем признаться. «И сам не знаю, как все получилось. Мы ведь из-за чего схватились?» «Но что ты в самом деле старину ворошишь?» Резко стукнув крышкой парты, поднялся Костя. «Я и забыл даже, о чем спор был. Так, мелочь какая-то. Никому это не интересно». «Помирились бы давно, и делу конец», — подсказала Варя и посмотрела на Костю, словно хотела сказать «Хочешь, не хочешь, а придется». Костя вздрогнул и невольно засунул кулаки в карманы, но в ту же минуту весь класс увидел, как он вылез из-за парты, сделал шаг к Вити и протянул ему руку. «Ладно, забудем это дело. Мир так мир». Ничего не понимая, Витя растерянно смотрел на протянутую ладонь, тогда Костя сделал к нему еще один шаг и схватил за руку. «Вот так-то лучше!» Довольная улыбка тронула лицо Федора Семеновича. «Да здравствует мир в восьмом классе!» Заулыбались и ребята. Только Паша с Васей оцепенело смотрели друг на друга, они, как и Кораблев, ничего не понимали. А Костя все тряс и тряс Витину руку, словно хотел, чтобы весь класс видел, как сильно и прочное их рукопожатие, хотя глаза его при этом были серьезные и холодны. «А у меня, ребята, к вам дело есть», – заговорил Федор Семенович, когда класс успокоился. «К Новому году электростанция должна дать свет школе, а у нас еще электропроводка не закончена». «Лучшие ученики по физике из 9 и 10 классов взялись помочь монтерам. Надо кого-нибудь из восьмого выделить». «У нас по физике Витя Кораблев хорошо идет», — сказала Варя, угадывая, к чему клонит учитель. «Я тоже так думал», — кивнул Федор Семенович. «Так вот, Виктор, отбери еще трех-четырех ребят, хорошо успевающих по физике» и отправляйся в распоряжение электромонтеров. За старшего над ребятами будешь ты». «Я? За старшего?» – удивился Витя. «Да ребята и не захотят со мной. А ты не торгуйся. Выполняй, раз назначили». Перебил его Костя. «Хорошо, я соберу», – согласился Витя, и весь урок просидел, как в тумане. После звонка Фёдор Семенович задержал в классе Костю и Варю. «Хорошо вы меня поддержали сегодня. С полуслова поняли», — сказал он. «Молодцы!» «Я давно Косте говорила, чтобы помирился», — заметила Варя. «А у него гордости через край». «Да как с ним можно было мириться?» — не выдержал Костя. «Он же, Фёдор Семёнович, знаю, знаю». Остановил его учитель. «Знаете?» – удивился Костя. «И вы это терпите, такую обиду?» «Приходится иногда и потерпеть», – усмехнулся учитель. «Если от каждой вашей обиды учитель начнет из себя выходить, что же тогда в школе будет? А про то, что Витя обо мне наговорил, лучше сейчас не вспоминать. Его нам надо сейчас крепко держать около себя». Сторону не отпускать. Домой, варя с костей, возвращались вместе. С утра выпал мягкий пушистый снег и густо запорошил поля, лощины, овраги, крыши домов. Все кругом выглядело чистым, ослепительно белым, словно искусный маляр. Еще раз прошелся по земле своей огромной кистью и исправил последние недоделки. Варя набрала полные пригоршни снега и близко поднесла к лицу. «Вот и зима пришла». «Пришла», — отозвался Костя и скатал тугой снежок. Потом он покосился на девочку. Им пора идти домой, а они почему-то все еще стоят на школьной горе и смотрят вниз, где уже пролегли десятки новых тропок и глубокие следы от полозьев. «А хочешь, по целине пойдем?» Неожиданно предложил мальчик. Варя согласно кивнула головой и первая побежала по склону школьной горы, оставляя на нетронутом снегу рубчатый след калош. Когда они добрались до берега Чернушки, девочка повернула к мосту. «Нет уж, давай через реку напрямик», – остановил ее Костя. «Скорее дома будем». Он ждал, что Варя сейчас растеряется и скажет «Как можно, если лед провалится?» Но она только махнула рукой и засмеялась. «А давай, напрямик, так напрямик!» Костя сбежал на лед первым, добрался до середины реки и несколько раз подпрыгнул. «Не робей!» — крикнул он. «Лед крепкий, ты только по моему следу шагай!» Посмеиваясь, девочка вслед за Костей перебралась через реку. До Высокого они шли, болтая о всякой всячине, и остановились около дома Балашовых, когда уже начало смеркаться. Вот так пошли на напрямик. Спохватилась Варя и, вбежав на крыльцо, взялась за щеколду двери, но потом, словно что-то вспомнив, обернулась и поманила Костю. «Я давеча про гордость сказала, будто у тебя ее через край. Так это я так, не подумала». «Ты не обижайся, ладно?» Не успел Костя ничего сказать, как девочка кинула ему в лицо пушистый снег и скрылась в синях. Мальчик решил в долгу не оставаться, схватив пригоршню снега, бросился было к крыльцу, но потом махнул рукой и улыбнулся. Дома Колька встретил брата радостным восклицанием. «По глазам вижу. Пятерку получил. По какому предмету?» — Ладно, Колька, потом расскажу. Давай-ка лучше ужинать. За ужином Костя серьезным видом принялся расспрашивать брата, как пионеры учатся, довольна ли вожатая их успехами. — Всякое бывает, — уклончиво ответил Колька. — Только теперь от нашей вожатой ни одна двойка не укроется. Чуть что так, Варя и на дом к пионеру придет и на совет отряда вызовет. А вы бы не очень допекали вожатую. У нее своих уроков хватает. «Разве мы не понимаем?» – обиделся Колька. Потом Костя поинтересовался, какой у пионеров план работы на зиму. «Вы, главное, про лыжи не забудьте. Тренировки надо начинать, к состязаниям готовиться. Если, конечно, потребуется, могу и я подзаняться. Можешь передать своей вожатой». «Вот здорово!» – обрадовался Колька. А мы как раз тебя вчера запланировали, тренер, по лыжам. Мне Варя поручила договориться с тобой. Брови у Кости полезли вверх. Тогда считай, что мы уже договорились. Глава 24. Добрая память. В теплице, окруженной сугробами и снега, зазеленело маленькое поле. Первое время после появления восходов проса на опытной клетке мало чем отличалось от сходов на контрольной клетке. Ребята заволновались, но по молчаливому сговору старались об этом не говорить и терпеливо ждали, что будет дальше. И стебли проса, как бы войдя в силу, мало-помалу окрепли, начали расти быстрее и стали заметно опережать посевы на соседней клетке. Опытное проса доставляло ребятам немало хлопот. Надо было умело топить печь, постоянно поддерживать теплицы ровную температуру, вовремя очищать стеклянную крышу от снежных заносов. Между тем занятия в школьной бригаде шли своим чередом. Ребята изучали агротехнику высоких урожаев, ржи, пшеницы, ячменя. Маре не доставалось крепко. То, что из года в год она делала в поле, теперь надо было толково и просто объяснить ребятам. Но слов и знаний не хватало. Бригадир обращалась за советами к директору школы, Галине Никитичне, вечерами просиживала за книгами. «И втравили же вы меня в это дело, ребятишек учить!» Жаловалась она отцу. «Все время убиваю. Ни погулять, ни песен попеть!» «Ничего, ничего!» Успокаивал ее Яков Ефимович. Это тебе только на пользу. Сказать по правде Марина и не унывала. Ей даже нравилось приходить по вечерам в школу, слышать ребячьи приветствия, вести беседу, отвечать на вопросы. К тому же Марина всегда находила себе помощников. То она приводила к ребятам бригадира первой бригады. И тот рассказывал, как сеять и ухаживать за рожью. То свою подругу, мастерицу по ячменю, то деда Новоселова. Однажды Федор Семенович спросил Галину Никитичну и Марину, почему они изучают с ребятами только зерновые культуры и совсем забыли про картошку. «Пригласите-ка вы Анну Денисовну Кораблеву», – посоветовал учитель. «Ведь она всю жизнь на земле трудится. В колхоз вошла одной из первых и до сих пор работает так, что молодые могут ей позавидовать. Третий год по урожаю картофеля первое место в колхозе держит». «Это правильно», – согласилась Марина. «У тети Анны есть чему поучиться». Членам школьной бригады совет директора школы понравился. Митя предложил организовать картофельную конференцию. «Какую еще конференцию?» – не понял Паша». «Позовем Анну Денисовну, она с нами побеседует, потом юнаты о своих опытах расскажут, потом Галина Никитична выступит». «Это неплохо», – одобрил Федор Семенович. «Тогда уж не замыкайтесь, пригласите на конференцию все старшие классы». А наедине он сказал Галине Никитичне, «Надо, чтобы и Витя был на конференции». «Не пойдет он, пожалуй». «Непременно привести надо. Нам, учителям, частенько приходится открывать детям заново и людей, и события. Твой брат, скажем, привык к тому, что мать у него ничем не примечательная, тихая, скромная, безответная. Вот пусть он и увидит ее в ином облике». В этот же вечер Галина Никитична сказала матери, что ребята приглашают ее в школу на картофельную конференцию. — Меня? — удивилась Анна Денисовна. — Чего это им вздумалось? — Интересуются школьники. Какой бы год ни был, сухой или ненастный, а ты всегда с урожаем. Почему так? Вот и побеседуй с ребятами. — Не иначе и тебя в наставнице записали, — развеселился Никита Кузьмич, недавно вернувшийся с курсов. — скудели, видно, учителя наши. — Нет, чтобы волшебные картинки показывать или про заморские страны беседовать, так они про картошку толкуют. — Вот и правильно, что толкуют, — возразила Анна Денисовна. — На земле живем, земля всех нас кормит, поет, а мы еще землей чураться будем, куда это годится. — Так что же ребятам передать? — спросила дочь. — Коль школьники интерес имеют, приду. Поделюсь, чем богато. На беседу-то как? По билетам пускать будут. Так ты и нам с Витей по знакомству парочку оставь. И отец лукаво подморгнул сыну. Но Витя шутку отца не поддержал и отвел глаза в сторону. Всю неделю Анна Денисовна была занята хлопотами по хозяйству и совсем почти забыла о том, что ее приглашали в школу. Но в воскресенье утром Кораблевым нагрянули школьники. Растерявшаяся Анна Денисовна засуетилась, забегала. Наконец она переоделась и, наказав Никите Кузьмичу присмотреть за печкой, направилась в сопровождении ребят к школе. Витя с недоумением посмотрел на сестру. «Зачем маму в школу приглашают?» «А вот пойдем послушаем», — сказала Галина Никитична. «Может, что и поймем?» В школе Анну Кораблеву ждал полный зал учащихся. На столе высилась горка розового картофеля. На стенах висели таблицы и диаграммы, повествующие об успехах Анны Денисовны. Стиснув попавшийся под руку клубень, Костя Ручьев открыл картофельную конференцию. Он объявил, что к ним в гости пришла первая картофелеводка в колхозе Анна Денисовна Кораблёва. Зал поднялся и дружно захлопал в ладоши. Анна Денисовна смущенно оглядела школьников, диаграммы на стенах, потом подошла к столу и потрогала клубни картофеля. — А ведь мои клубни-то! Мои! И куда забрались! — шепнула она, и на глазах ее заблестели слезы. — Тетенька Анна, что вы? — кинулись к ней девочки. Анна Денисовна быстро смахнула уголком платка слезы. «Так, вспомнилось всякое». Она кивнула на таблицы и диаграммы. «Вы тут все расписали, сколько Анна Денисовна картошки выросли».